Глава 22. «Лак вторая Лакджа волокла мертвую фархиримку в прозекторскую. Труп выглядел на удивление неплохо, гораздо лучше, чем обычно выглядят мертвые демоны, спустя пару часов. Демоническая плоть очень быстро разлагается, особенно в ней темных миров. «Я же тебе не рассказывал, зачем в свое время завел токсина», – осведомился Дегатти, спускаясь следом. «Ммм, как-то разговор не заходил. Приподними ей ноги». Это было уже после того, как я начал гулять по Паргорону. Я уже был лауреатом, у меня было плохо с деньгами, так что я, ну, были всякие идейки. Я уже тогда подумывал обзавестись фамилиаром-демоном. Ага, это был твой хитрый план. Я передумал, потому что добровольцев явно не было, а усмирять демона фамиляра силой. Но токсины я все равно завел и долго улучшал, для самозащиты в основном. Развивал его конкретно против демонов и вообще нечисти. Его яд опасен даже для высших, но он в первую очередь не убивает, а парализует. «Погоди», – перебила Ладжа, кладя архиримку на стол. «То есть она что, живая?» «Нет, дохлая. Токсин всадил весь запас. Но ты же видишь, что она не разлагается». «Ага. Вот именно. Его яд еще и консервирует демонические ткани. Мне это было нужно». «Неважно, зачем». «Плотью нашей хотел торговать», – сходу догадалась Ладжа. «Мы для вас просто ходячие склады ингредиентов, да?» «Неважно», – отвел взгляд Майна. «Это было давно, и я этим толком не занимался. Меня понемногу увлекло другое». «Знаем мы, что тебя увлекло», – фыркнула демоница. «Так, хватит. Тут есть еще и другой важный момент. С помощью фамильяров я могу общаться и даже немного контролировать сродных им животных. Через снежка котов, через Стефона псов, через мать и попугаев. А через меня? Да. Она фархерим, ты фархерим. И если мы скооперируемся, то превратим это тело. Честно говоря, мне это вообще не нравится. А мне так только в радость, улыбнулась Ладжа, выпуская пучки тончайших щупальцев. Только давай без Йоханнеса, попросил Майна. Это и так будет неприятный ритуал. Даже слабая фамильярная связь с трупом – очень неприятный опыт. «Смерть ждет всех», – философски произнесла Лакджа, пронизывая мертвеца новыми нервами. «Прикоснись к ней и обретешь сознание человека, познавшего природу вещей». «Тетя Маврозия была бы в восторге», – сказал муж, касаясь лба мертвой демоницы. «И не спеши. Второго трупа у нас нет. Инкадати своего сжег. Нам нужен не зомби» а точное подобие живой, чтобы обманула даже демона. Ей придется говорить с прежними друзьями. «Ничего, у меня большой опыт», – сказала Ладжа. «Лабораторный, а не полевой, но...» Так я пошла внутрь. Майна выдохнул и потер руки, приступая к ритуалу. На стол запрыгнул снежок, на плечо приземлился Мати, им тоже не нравился план их волшебника, но ничего лучшего никто не придумал. Астрид сидела, обхватив колени руками. Она грустила. Местное солнышко уже два раза успело погаснуть и снова загореться, и почему-то все разными цветами, а мама с папой за ней не шли. Наверное, они не знают, где она. Тут же вокруг лес. Астрид пробовала уйти сама, но ей не дали. За ней все время смотрел летающий глазик, да и противно рогатый был как будто везде. Куда бы Астрид ни пошла, видела, как он куда-то идет, или чем-то занимается. Другие демоны тоже за ней приглядывали, да и вообще за детьми. Детей тут оказалось очень много, гораздо больше, чем взрослых. В яслях сидели только мелкие, а были постарше, самым старшим лет по 11-12, и они на астрид смотрели, как на головастика. Взрослые демоны очень приглядывали за детьми, одних учили, другие воспитывали, третьи нянчили, астрид тоже начали воспитывать. Ее в первый же день осмотрел огромный золотой, который оказался папой Друнея, который с помощью Астрид обрел прозвище «Щербатый». Зуб у него, правда, уже вырос, но прозвище прилипло, и за это Друней на Астрид обиделся. — Покажи свое ме, — настойчиво повторил золотой демон. — Я хочу знать, с чем буду работать. Ты где его взяла? — Тетя подарила, — огрызнулась Астрид. — Что за тетя? — терпеливо спросил золотой. Он возвышался, как гора, но очень старался не выглядеть пугающе. Получалось плохо. «Я ее освободила», – вскинула подбородок Астрид. «Я просто плохо помню. Я маленькая была. Она мне дала зайчики, а я... я сплавила, расплавила цепи». Астрид мысленно посетовала на себя. Снова сорвалась на противной букве. «В почти пять лет. Перед этим...» А золотой вдруг просветлел лицом и поглядел на Астрид с новым интересом. Я, кажется, знаю, о какой тете ты говоришь, произнес он. Она подарила тебе свет Салары. Значит, Салара не оставляет нас здесь, а ее свет может получить и демон. Он крепко задумался. Астрид будто рассказала ему что-то очень для него важное. Золотой снова потрепал Астрид по голове и пообещал: Я лично буду тебя учить. Вместе со своим сыном. «Фу, не!» – запротестовала Астрид. «Мы не дружим!» «Вы не должны дружить. Вы должны соперничать!» «Зачем?» «Чтобы стать сильнее!» «Зачем?» «Чтобы побеждать!» «Кого?» «Для начала друг друга!» «Я и так его побеждаю!» «Это пока!» «Но если я его буду тренировать, а тебя нет, ты перестанешь побеждать!» «А я и не хочу побеждать», — сказала Астрид. «Я маленькая. Я к маме хочу». Это золотому демону не понравилось. «Я понимаю, что ты много еще не понимаешь», — сказал он. «И ты мала. Конечно, ты хочешь к маме. Но, поверь, так будет лучше для тебя. Твоя мама для тебя, конечно, самая лучшая, но...» Астрид зашмыгала носом, но плач в этот раз держала. Внутри начала нарастать злость. Она поняла, что домой ее не отпустят. Она-то думала, что эти другие демоны наругают зловодячку, а ее отведут домой или подождут маму с папой. Но они ее уже сами воспитывать собираются. «Ладно, я покажу», – прошипела она, выставляя ладошку. На этот раз она выдала самого сильного зайчика. Полыхнула так, что Астрид обожгло глаза. Она даже покачнулась, едва устояв на ножках. Золотой демон схватился за плечо. Он... он и правда стал золотым, весь покрылся металлом, но его все равно опалило, и он тоже пошатнулся. А демон за его спиной истошно завопил, ему хорошенько поджарило всю грудь. Астрид не стала ждать, пока они что-нибудь сделают. Она развернулась и помчалась во всю прыть вереща. «Мама, мама, помоги!» Золотой демон неспешно шагал следом. Астрид набегу обернулась, пустила еще одного зайчика, но теперь золотой был в сияющей броне, как цвердская принцесса, и зайчик его даже не обжег. Астрид замахала крылышками, отчаянно поднимаясь в воздух. Геленда озиралась, втягивая запахи родного мира. Движения были чуть медленнее, чем при жизни, но разницу вряд ли заметит кто-нибудь, кроме ее самой. Каждую клеточку мертвого тела пронизывала субстанция, которой стала ладжа. Нечто вроде сложного паразита, кардицепса, контролирующего демонический труп. Снежок привел его в приемлемое состояние. Мать считал физические параметры, а Майн осуществил временную фамильярную связь, связав Лакджу с этой оболочкой астрально и ментально. Она проникла даже в ее память, получив кучу интересной информации о фархеримах. Чтобы все это переварить, восстановить тело и сформировать обманную ауру, понадобилось даже больше двух дней. Ладжа волновалась за дочь, но понимала, что лучше пусть та потерпит немного дольше, чем спасательная операция провалится из-за недостаточной подготовки. Майна охранял Веронику и поддерживал фамильярную связь. Словно два кукловода они с Майна вели по туманному днищу Геленду. Да, теперь Ладжа знала имя Фархиринки. Туманное днище. Она не была здесь более трех лет. Уже успела забыть, как тут красиво. Да, именно красиво, если ты достаточно уверен в себе, чтобы не бояться зверодемонов, лян кровососов и местного населения. Опасность на каждом пятачке, но если ты высший демон, осмотрись, полюбуйся дивным буйством зелени и игрой красок в мерцании далекого светила. Если полететь туда по направлению к нижнему свету, окажешься в шумном Эммарополисе, В городе 100 миллионов демонов, и если отправиться немного левее и добраться до мглистых земель, попадешь во дворец Хальтракарока, с которым у Ладжи связана куча воспоминаний. Но им с Геленды не надо ни туда, ни туда, они уже почти на месте, вокруг обитель Мазекрес, в которой Ладжа когда-то умерла и снова родилась, где-то здесь секретная деревня фархеримов, самых молодых демонов Паргорона, и Геленда знает туда дорогу. У ладжи было ми отслеживания один из подарков Фурндорока. Она могла найти кого угодно, имея частицу его плоти или личный предмет любой носитель ауры. В кишках Геленды сейчас покоились волосы и когти Астрид. Лакджань выбрасывала их после стрижки, держала в особом кошелечке именно на случай, если дочь потеряется. А еще их можно продать, если будут проблемы с деньгами. Это когти и волосы демона. Но найти кого-то в секретной зоне отслеживание не помогало. Подобные ме много у кого есть, фархеримов давно бы раскрыли, если бы они не могли защититься. Так что ладжа полагалась на память Геленды, пока что не слишком и вмешиваясь в движение тела. То шло само лунатик. Привычно топало домой. Взлетать ладжа не пыталась. Контроль над крыльями она даже за два дня восстановила не полностью. Ничего, это можно списать на то, что грудь еще болит. На Геленде остались раны от собачьих клыков, остались и следы змеиных укусов, и Лакджа не стала затягивать их полностью, чтобы выглядело убедительней. Вот она, незримая граница урочища Фархиримов, Вон за тем овражком начинается их территория. Там у них уже все под наблюдением, и повсюду плавают глаза загака. Где-то в центре растут их дети, отсюда они уходят за кромку, охотясь на смертных. Если чужой демон появится без приглашения, они сожрут его душу и развесят останки на деревьях. Милые ребята, но детей они не обижают, даже хальтов. Похищают, но не мучают. Обычно. У них слишком сильные родственные связи. Мазакрес постаралась. Они все равно демоны, так что не слишком дружны, но пока что живут без междуусобиц. Возможно, потом, когда их расплодится побольше, а угрозу уничтожения уйдет на второй план? Пока что вокруг никого не было. Фархеримы не строят домов. Они пластически изменяют растения, заставляют мутировать в нужную сторону, словно какие-то эльфы, только с крыльями и круглыми ушами. «Геленда», – раздался спокойный голос, «рад, что ты жива и вернулась». Ладжа заставила тело повернуться. Серебряная кожа, черные волосы, рога, пресвитер. Геленда его отлично знала, все фархиримы его отлично знают. Даже Лакджа неожиданно его вспомнила. Тот парень, который напугал ее и загнал в лес. Фархирим-копировальщик. Нет, вернее, кто-то типа повелителя клонов. Он один, но его много, и с ним надо быть осторожней. Геленда помнит его как кого-то, кто умнее ее, и это, в общем, не особое достижение. Девчонка была редкой дурындой, но дураки как раз редко признают чужой ум. Значит, превосходство Пресвитера было неоспоримым. Пресвитер, – произнесла Геленда слабым голосом. Кто? эметхим Аргон? Вернулись? Иметхим Аргон тут? Рогатый Фархирим окинул ее пристальным взглядом. Ладжа прекрасно играла роль отравленной, израненной демоницы, которая с трудом перебралась через кромку. Эмитхим тут, – произнес Пресвитер. Аргон, видимо, погиб. И тебя мы тоже считали погибшей. Как ты спаслась? Собака, змея. Я прыгнула в окно, ушла тенью. Два дня была как мертвая, потом яд. Я была в лесу это время, а маги, они повсюду там. Геленда говорила сбивчиво, старательно дрожа перед пресвитером. Так говорил бы сильно болеющий фархерим, который наделал глупости и боится наказания. Понятно, сказал пресвитер. «Иди к Кюрдиге. Кюрдига, она же мученица, главный врач вархиримов. Нет, к ней нельзя, она сразу поймет, что перед ней мертвая плоть. А даже если и не поймет, первая попытка вылечить ладжу приведет к разоблачению. Кюрдига, Кюрдига, я точно слышал ее имя, но не помню. иметхим я должна увидеть, у него получилось? Это не важно. Это не ваше дело больше. Да и не было оно вашим». Иди к кюрдиги потом поговорим. Да перкеле. Ладно, главное, чтоб он ее не провожал. И он провожает. Вот урод. Правильно Геленда о нем помнит. В каждой бочке затычка. Аж душит своей заботой. В мозгах застучала, Нахлынули непрошенные воспоминания Геленды. Та волновалась о своих детях. Сумрачно чувствуя, что уже мертва, Демониса все равно требовала их увидеть. Убедиться, что с ними все хорошо. Ну да, конечно собственных таисщади она любит хотя для демона и это уже неплохо значит лагжа и в этом не уникально такое в целом характерно для фархиримов видите ли большинство демонов не особенно детолюбивы они во первых глубоко эгоистичны во вторых обычно не нуждаются в продлении рода ибо бессмертны просто небольшое восполнение численности взамен погибшим но здесь было иначе они как раз дошли до центра деревни И тут возвышался детский сад, огромный купол из искусственно согнутых деревьев. Ладжа с тоской посмотрела туда, не отслеживание тянуло, говорила, что Астрид там, но они шли в другую сторону. «Хочу увидеть детей», – молвила Геленда. «Успеешь», – бросил пресвитер, – «надо убедиться, что ты не помрешь». Это было слабым местом плана. Логичнее всего первым делом вылечить раненого собрата. Очень сложно придумать убедительную причину, почему тебя лечить не нужно. Возможно, стоило прикинуться полностью здоровой, но тогда было бы сложно объяснить, почему она не явилась раньше, как только более-менее оклемалась. Но Лакджа не ожидала, что этот пресвитер настолько участливый айпач. Она привыкла к обществу других демонов, тех, которым плевать на тебя, пока им от тебя ничего не нужно. Савнар – разве что исключение, но возможно только потому, что Лакджа чего-то о нем не знает. К счастью, Ладжа знал о существовании мученицы. За эти два дня они с Майна выпотрошили всю память Геленды и придумали несколько вариантов на любой случай. Ладжа была готова, что придется прикинуться быстро выздоравливающей. Но это слабое место плана, потому что Геленда плохо знает мученицу и ее способности. Как именно та лечит? Живя при клеверном ансамбле, Ладжа интересовалась, есть ли там какой-нибудь медицинский факультет, но оказалось, что свои методы исцеления есть у большинства институтов. Если ты оригинально мыслишь и достаточно продвинулся в своем ремесле, лечить можно хоть огнем и молниями. Шагая к цветку мучницы, дав архиери, мы жили в бутонах гигантских цветов. Ладжа поглядывала по сторонам. Вот как живут ее родичи. На природе, в диком лесу, среди топких болот, за деревьями мерцает река, повсюду текут ручьи, к небу тянутся огромные деревья, а среди них ходят, лазают и летают фархиримы. Похоже, они в основном кучкуются в одном месте. Ладжа знала, что взрослых фархиримов всего пара сотен, из них какая-то часть охотится за кромкой. Однако тут оказалось и полно детей, а вот подростков ни одного просто не успели подрасти со дня появления этого вида минулое два тринадцать лет. Экзотично тут у них, словно первобытное племя, правда, со своими удобствами. Рядом с пылающими кострами светятся кое-очи, а с гамаками соседствуют загадочные приборы, явно притащенные из других миров. И почти все ходят на гишом только некоторые носят набедренники или просто пояса с прицепленными кошельками, оружием, какими-то инструментами, Парочка щеголяет в одежде, похожей на монашескую, только с прорезями для крыл и хвостов. «Повезло тебе, за двое суток такую израненную не обнаружил ни один волшебник», – сказал Пресвитер. «Я пряталась в выгребной яме, как бы неохотно призналась Лакджа Геленда, оскверненной». Пресвитер спокойно кивнул. Ответ принят. Вопрос в том, насколько он ей верит. Фархиримы ведь знают, что Лакджа Метаморф – это тоже было в памяти Геленды но им неизвестно, что она способна на такой изуверский трюк – некромантический кардицепс. Ладжа раньше такого и не делала, именно с трупами-то, только с живыми, только частично, и об этом Фархиримы вряд ли знают. Но вот подозревать, что Ладжа просто превратилась в Геленду, такое пресвитер подозревать не мог. Она ведь обдумывала и этот вариант, но сразу же отбросила – Банально превратиться в кого-то можно только если уверен, что о твоих способностях не знают и тебя не ждут, да и доступа к памяти у нее тогда не было, она сразу бы провалилась. «Ты не волнуйся, с твоими сыновьями все хорошо», — сказал Пресвитер, отводя спусти толстую лиану. «Сыновьями?» — выразила недоумение Ладжа Геленда. «У меня один сын и дочь». «Ах да», — запамятовал. «Простенькая ловушка». Но, кажется, при свитера это удовлетворило. Пока что. «Кюрдиго?» – откинул он огромный лепесток. «Что?» – раздался ленивый голос. «Я занята». «У меня для тебя пострадавшая». «Заходи», – сказал он уже Лакджи Бутон уходил вниз под землю, толстый стебель сгибался под его тяжестью, и наверху оставался только вход, прикрытый двумя лепестками, а за ними начиналось что-то вроде норы, но просторной с гладкими стенками ладжа скользнула вниз и оказалась в уютной зале тут было рассчитанное на крылатое существо ложе столик сундучок неизвестные органические приспособления и к око самый минимум мебелировки большую часть жизни фархеримы явно проводят снаружи а эти бутоны используют просто как спаленки и места уединения хозяйка бутона раскинулась на ложе рассеяннотарящейсь в к око виде ладжи Она недовольно поморщилась, повертела головой и сказала «Надо же! Геленда жива! Ну, пойдем наверх, тут меня калечить некого». «Калечить? Ладно, неважно». Ладжа усилила слух. Пресвитер ушел, глаз загака в бутоне не видно, они с Кюрдикой наедине. Ладжа Геленда склонилась в поклоне, почтительно пропуская апостола вперед, а едва-то поравнялась с ней, рванула кожу на груди. Оттуда выметнулись тончайшие щупальца. Но главное, в открывшейся плоти распахнулась черная дыра. Многомерный кошель. Ладжа схватила Кердигу и дернула ее на себя. «Принимай». «Нет, стой. Я вспомнил, только не ее». «Что?» «Неважно, поздно». Фархеримка со свистом исчезла в кошеле, а Ладжа выдохнула. Первая фаза прошла удачно. Кажется, неудачно. Точно так же в свое время Майна похитил ее саму. Просто поглотил своим кошелем. И там внутри он легко ее одолел. Ну да, она была беременна, ее мне работали в полсилы, но все равно внутри своего фамилиара у Майна безусловное преимущество. Он без труда одолеет эту. Нет, вот ее как раз нет. Тля, Тифон, не кусай ее. Нет? Нет? Почему? а Ладжа думала насчет пресс но с ним бы такое не прокатило, тем более снаружи, на виду у других, а тут... Так, теперь вторая фаза. Продолжая прислушиваться, Ладжа быстро принялась латать оболочку. Она не могла вылечить ее по-настоящему, на нее регенерация не действовала, но просто создать видимость благополучия. «Тля, я рыть! Я верю в тебя, любимый, нападай, дай ей как следует! Что он возится-то?» Майна ждал на готове, с ним тифон и токсин, яд зми за два дня восстановился. В чем проблема? Пусть просто победит. Ладжа постаралась отрешиться от бурных эмоций мужа, все равно помочь ему она пока не могла. Вторая фаза закончена, Геленда снова выглядит здоровехонькой. Ладжа осторожно вывела ее из бутона. пресс нет. И хорошо, зато с неба спускается «Ах ты! Эммет Хим!» «Геленда?» – выпучил он глаза. «Ты жива?» «Я-то жива», – тщательно копируя интонации, ответила Ладжа Геленда. «Не благодаря тебе». «Я ничего не мог сделать». «Наверное, не мог». Сухо согласилась Ладжа Геленда. Фамильярный мысличат бурлил паникой. В кошеле шла настоящая битва, причем какая-то односторонняя. Кюрдигу почему-то пытались скрутить, не причиняя вреда. «Я не могу наносить ей вред». почему Ее сущность – возвращение вреда. Да черт бы все побрал! Они смайно разработали несколько вариантов плана на разные случаи, но все они сводились к захвату апостола – взятию заложника. Внутри своего кошеля Дегати может сковать любого гостя, в том числе высшего демона, но, кажется, конкретно у этой к такому иммунитет. «Ладно, ладно». Машинально отвечая сбивчиво-бормочущему Эмитхиму, Ладжа думала, что теперь надо найти Астрид. «Я все понимаю, но не хочу сейчас с тобой говорить», – наконец отрезала она. «Я еще детей не видела». На секунду Ладжи стало жалко детей Геленды, но потом она напомнила себе, что то пыталась похитить ее собственных детей, и жалость ушла. Детский сад был настоящим центром этого мирка, урочищев Архиримов. Как ни в чем не бывало, Ладжа прошла мимо вахтера, на редкость крупного демона, и остановилась, ища взглядом Астрид. Она следила за каждым своим движением, тут были глаза Загака, как минимум один, и тут были два апостола, наставница и пресвитер. «Мама, мама!» – раздались радостные вопли. Сердце дрогнуло, но не у Ладжи, а у Геленды. К ней подбежали мальчик и девочка лет шести и трех. Кажется, все. Ты жив? Да, да, я ее запечатал. Было непросто. Чувствуя себя последней тварью, Ладжа ворковалась с детьми так, как это делала Геленда. Одновременно она высматривала свою дочь. Мне отслеживание говорило, что так где-то поблизости, но ее почему-то не было с остальными детьми. Ее держат отдельно, потому что она пленница или потому что хальт. Все в порядке? Окликнул ее пресвитер. Кюрдига о тебе позаботилась? Да, спасибо, пресвитер поклонилась Лакжа Геленда. «Но Аргон, хотя бы все не напрасно было? Вы с Химедхимом очень виноваты», сказал пресвитер. «Но вы сами себя наказали, и я рад, что ты тоже жива. Мы потеряли одного и получили одного. Это не так плохо». агип утверждает, что у девочки ценная ме. «А что, если матерь узнает?» испуганно спросила Лакжа Геленда. «Об этом надо было думать раньше. Но если матерь узнает...» Я поговорю с ней. Астрид висела вверх ногами, как летучая мышь. Ее сильно наказали за нападение на взрослого. Очень болели крылышки. Догнав ее золотой демон, безжалостно их выкрутил. Он сказал, что Астрид большая молодец и однажды станет могучим фархиримом, но ей следует усвоить, что нельзя нападать на братьев и сестер. Они ее родня. Астрид пока что усвоила только то, что писать вниз головой не лучшая затея но держаться не было больше сил. От боли и унижения она захныкала. Вот так все и закончится. Великолепная Астрид умрет здесь, в этом сыром узилище. Вся-вся. Астрид захныкала еще громче. Вокруг извивались лианы. Дно было где-то далеко внизу. Астрид подвесили под самым потолком. Она отчаянно пыталась выпутаться, но явно была не первым демоненком, которого подвергли тут наказанию. «Злые, жестокие демоны. Когда Астрид вырастет, то будет охотиться на них и убивать». «Ненавижу вас», — сказала она двоим, прилетевшим через дыру в полу. «Они прилетели посмотреть и поглумиться. Опять этот вонючий, рогатый дядька и какая-то незнакомая тетка». «Это жестоко», — сказала тетка. «Она все это время тут висела?» «Да», — сказала рогатый. «Мы подвесили ее с самого начала и ломали пальцы по одному». Астрид не поняла, зачем он врет. Никаких пальцев ей не ломали. Она хотела про это сказать, но тут тетка почему-то очень разозлилась. Она. Она лопнула изнутри. Смотри, что ты наделал! раздался свирепый голос. Я же лопнула от злости. Из тетки вырвалось страшное чудовище. Оно мгновенно схватило из заляны щупальцами, другими опутало рогатого, и из самой середки вырвался костяной серп, который воткнулся прямо в Астрид. А нет, он просто разрезал веревки. А дядьку чудовище просто сожрало. Сейчас и Астрид сожрет. А не жги меня, это мама. Actually, это мама? Еле успела дернуть ладошкой Астрид. Зайчики ударили в другую сторону, сжигая Лианы, Вспыхнуло пламя. Мама разодрала дыру пошире, ухватила Астрид и выпрыгнула наружу, растерянно уставившись на целую кучу рогатых дядек. Пресвитеры! Минимум полсотни. Ладжа отчаянно завертела головой, головами. Она выплюнула из себя десяток шеи, десяток драконьих пастей и заклацала челюстями. «Зачем же так?» – начал заговаривать ей зубы пресвитер. «Время хочет потянуть». Ладжа уцепилась за крышу детского сада крючковатыми лапами, а две пары маленьких отрастила на груди. В одной она сжимала астрит, в другой – мужнен кошель а подумав, просто затолкала орущую дождь в кошель, после чего скрыла его в кисти кармане. Возможно, сейчас тут будет мясо. «Как думаешь», – медленно сказала она, создавая толстый хвост с огнетворной железой. «Что будет, если я как следует полью огнем это место?» «В этом случае живой тебе не уйти», – спокойно сказал пресвитер. «Может быть, но будущее фархеримов, много-много маленьких детей...» Нет, не думаю, усмехнулся пресвитер. Один из него посмотрел сквозь дыру в крыше, второй бросил взгляд куда-то в сторону. Лакджа глянула туда же. На дне детского сада стояла женщина, тоже Фархирим, тоже апостол, та, которую Гиленда познала как наставницу. Но Лакджа утратила доступ к памяти мертвой оболочки и помнила только, что наставница как-то защищает детей, очень эффективно защищает а с другой стороны там что-то приближалось. Летело пушечным ядром, огромным золотым пушечным ядром. «Давай поговорим», – предложил пресвитер. «У тебя нет шансов, ты одна против нас всех. Как то обманула Кюрдигу?» «Боюсь, Кюрдига не успела ничего сделать», – ухмыльнулась Лакджа. «Но она жива. Пока что». Пресвитер переменился в лице и резко вскинул руку – Огромный золотой фархирим остановился, долетев какого-то десятка метров. «Она!» – утробно произнес он. «Я ищу!» – перебил пресвитер. «Ее нет дома!» «Нет, нет!» «Загак ты ее видишь?» «Обмен!» – произнесла Лакджа. «Мы уходим живыми, и вы нас больше не беспокоите. Тогда к вам вернется мученица. Хорошее имя, но, говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет». Рядом поднялись еще два апостола, один уставился на Лакджу и хмыкнул. «Надо же!» — отшельница явилась. «Я предпочитаю Изувер», — сказала Лакджа. «Подходящее имя», — произнес пресвитер, «Что ты сделала с Кюрдигой? Считай, что она в паломничестве, но она вернется к вам, многое переосмыслив в этой жизни». Появился еще один апостол с черной блестящей шкурой. Он бросил на лак один быстрый взгляд и сказал. Она не блефует. Мученица у нее в кошеле. Заберем кошель, произнес меднокожий фархирим, доставая из воздуха. Что это? Гранатомет? Не надо. Она мне нравится. Поднял руку другой апостол огненно-рыжий. Она почти как мама, только не мама. Сам нам было помолчи, приказал пресвитер апостолов вокруг лагджи становилось все больше наставница по прежнему охраняла детей но остальные один за другим повисали в воздухе если считать превиттер за одного ладжана насчитала уже восьмерых противников допустим вам плевать на мученицу произнесла она тогда вы конечно нападете на меня и гарантированно победите ну и что минус изувер минус мученица минус маленький хальт а что в плюсе «Много расстроенных лиц. К тому же я не сдамся без боя. Я постараюсь забрать еще кого-нибудь. Не тебя, конечно, Пресвитер. Ты же такой душка». На нескольких лицах появились ухмылки. Апостолы внимательно смотрели на чудовище, ощетинившееся десятком голов, когтистых лап и огнеплюйным хвостом. Из центра спины вылезла почти человеческая фигура. Ладжа смотрела на них таким же лицом Фархирима. «Ну так что?» Спросила она нетерпеливо. Стоит ли замес потери двух, а то и больше апостолов, сомнительных дивидендов от авантюры парочки деревенщин? Она не блефует, снова произнес Черный. Но она потеряет больше, чем говорит. В кошеле ее муж и вторая дочь. У Ладжи внутри все оборвалось. Откуда он знает? Чтец мыслей, ясновидец, еще что-то хитро закрученное. Тебя я убью первым. Черный даже не вздрогнул, либо все-таки не телепат, либо отлично владеет собой. «Зерно истины в твоих словах есть», – снова заговорил Пресвитер. «Мы и сами думали, не отправить ли ребенка назад. Жаль, что пришли к неверному выводу», – бросила Лакджа. Одна из ее драконьих голов облизнула шип на одной из лап, и тот заблестел от яда. «Не такой сильный, как у токсина, но Лакджа сама высший демон». Она сможет убить себе подобного просто клыками и когтями, ей не нужны ухищрения смертных. Никаких сомнений, никаких колебаний, она просто убьет как можно больше, будто бы в первый раз. Черный сухо кашлянул и сказал, что ж, зачем разлучать мать с ребенком? Мы и правда ничего от этого не выиграем, а кроме того, мы и зря с тобой рассорились. Апостолы стали переглядываться. Медный убрал за спину гранатомет, пресвитеров стало немного меньше, и один из них сказал: Нам жаль, мы неверно истолковали ситуацию. Все от недостатка информации, мы ведь не общались. Да, жаль, что мы познакомились вот так, согласила Ладжа. Предлагаю на этом наше знакомство и завершить. Мы дадим тебе гарантии безопасности изувер, сказал Пресвитер. Твоя дочь получает неверное воспитание. Все-таки вставил свои два цента золотой. «Ах да, совсем забыла, что воспитание детей – это конек пожирателей душ!» – фыркнула Лакджа. «Я видела, как кудесно вы это делаете!» – сомнамбула рассмеялся. «Здесь нет ничего смешного!» – продолжал гнуть свой золотой, бросив гневный взгляд на сомнамбулу. «Я согласен отпустить вас и пообещать больше не тревожить, но я требую, чтобы ты тоже дала слово!» «Если твоя дочь захочет вернуться и учиться у меня, ты не будешь ей препятствовать». Ладжа вспомнила, в каком виде нашла Астрид и любезно сказала. «Конечно, если ей захочется провести с вами каникулы, я ее охотно отпущу». «Теперь выпусти Кердигу», – сказал Пресвитер. «Мы все даем слово». «Слово насчет чего? Или какое слово? Брюква, может?» Пресвитер поморщился и произнес полную формулу. От лица всех фархиримов я даю слово, что мы больше не тронем тебя и твою семью, если ты выпустишь Кюрдигу прозвищем мученица. А еще не причините нам целенаправленного вреда и не будете нас преследовать, не будете стоять по ночам под окнами, молча и недобро пялись и подкидывать на крыльцо мертвых животных, а также являться во снах и распивать комические куплеты». «Ну нет, на это я пойти не могу», – запротестовал сам Намбула, – «только не куплеты». Шутка снизила напряжение. при Пресвитеров стало еще меньше, а на Золотом Апостоле растаяла броня. Все обещания были принесены, и Лакджа вернулась в свой естественный облик, развязывая кошель. «Да уж!» – «Изувер!» – хмыкнул Медный, когда оттуда появилась ваза, полная кердиги. «Она жива!» И даже не расчленена, поспешила предупредить Лакджа. Она только выглядит размазанной. Просто вытащите пробку, а вазу можете оставить себе. Я никогда ее не любила. Эй, это очень ценный артефакт! Чао какао, деревня! сказала ладжа набирая высоту, уходя за пределы. Нет, стоп, погодите. Ее же засекут. Бывший муж засечет. Это только здесь она скрыта вместе с остальными фархеримами. Что? «Городские вернулись», – оживился сам Намбула, когда наплюхнулась обратно. «Я не все продумала и очень извиняюсь за свои злые слова», – сказал Ладжа. «Можно мне уйти прямо отсюда?» «Конечно», – сказал Пресвитер. «Я провожу».